Глава 17. Ещё один элемент. Когда я снова открыл глаза, то понял, вокруг ничего не изменилось. Всё те же серые бетонные стены, по которым ползли фиолетовые и зелёные лианы. Тёмный потолок, на котором с трудом угадывалось то, что с натяжкой ещё можно было назвать лампы освещения. Самочувствие было паршивое. Кое-как приподняв голову, я глянул на поколеченную руку, оценил Он встал и опустил голову обратно. Дерьмо, пробормотал я, глядя в потолок. Зажило только наполовину. Кровь уже не текла, но выглядела рана хреново. Края частично затянулись, мышечные волокна вроде бы сцепились, но на этом всё. Всё покрывало толстая неровная корочка, которая при первом же движении с противным хрустом треснула. Наружу засочилась желтовато-розовая жидкость. Болело просто жутко а терпеть запредельные болевые ощущения оказалось почти невыносимо. «Сколько я провалялся здесь? Час? Три часа? Ночь?» «Неужели меня даже не стали искать? Или искали, но не нашли?» «В это с трудом верилось. Да и черт бы с этим!» «Почему рана не зажила, как положено при искусственной регенерации?» «Почему на НИТО не закончили процесс?» Ответ напросился сам собой. Я отрубился. Она наноорганизмы потеряв контроль и использовав внутренний ресурс. Стоп, что? Сконцентрировался и понял, в чём суть проблемы. Так и есть, в крови не было ни одного наноорганизма. Все они выработав весь свой ресурс, просто растворились. И теперь ни туда, ни сюда. С такой раной не повоюешь. Нужен медпак, и желательно срочно. Да где же его взять? База большая Санча здесь точно должна быть. Но где? Большая часть зданий уже потеряла первоначальный вид, да и функционал тоже. Теперь тут сам чёрт не разберёт, куда идти. Но если лежать и думать, что кто-то принесёт мне мидпак, в общем, так и подохнуть можно. Никто меня тут не найдёт, никто и никогда. Мне стало горько только от одной мысли о том, что как бы мои товарищи не хотели мне помочь, это невозможно. Даже если собрать всех выживших, всю боевую технику И ударить этими силами по порталу толку будет немного, зато количество жертв зашкалит. Мой Рэтлер не будет рисковать из-за меня своими людьми, и это вполне логично. Я бы тоже не стал или стал. Попади сюда, Анна, как бы я действовал? Не знаю. Она была мне далеко не безразлична, и даже не секрет, что испытываю к ней сильные чувства, но они мне пока не до конца понятны. Так бывает, вот встретил человека и всё. Понимаешь, что твое. Правда, кто-то слишком умный говорил, что отношения, родившиеся в экстремальных ситуациях, недолговечны. И, кстати, не стоит забывать об одном нюансе. Я убил отца девушки, пусть он уже и не был человеком в привычном понимании этого слова. Кое-как поднялся, опёрся спиной о стену. Света здесь было мало, но достаточно для того, чтобы осмотреть не только само помещение, но и рану. Внутри не было ничего интересного. Создавалось впечатление, что пришельцы попросту выгребли из всех помещений человеческое барахло или либо уничтожили его, либо куда-то перенесли. Хорошо бы его найти. Снаружи было тихо, что никак не вязалось с тем, что сам Оайкен знал о моём побеге. Знал, но ничего не предпринял. Почти ничего подослал доггера, цель которого также осталась для меня загадкой. Но этого оказалось мало, и он наверняка должен был предпринять что-то ещё. В любом случае меня как будто никто не искал. Тишина снаружи говорила сама за себя. Пришлось оторвать штанину от комбинезона, сделать из неё что-то вроде перевязи, на неё-то и положил поколеченную руку. Кисть работала, но плохо. Думаю, что пистолет держать смогу, а вот про эффективность стрельбы можно даже не заикаться. В итоге передумал, в здоровую руку взял пистолет, а копьё повесил за спину. Кислотную пушку, как слишком крупную и неудобную, пришлось выбросить. Я всё ещё не разобрался, как определять уровень зарядов. Из-за сильной ноющей боли приходилось постоянно отвлекаться, проверять состояние и положение руки. Теперь у меня осталась только естественная регенерация, которая мало чем отличалась от обычной. Ну да, я тут немного утрировал. То, что на обычном человеке заживает сутки, на мне часов за 8. И то я понятия не имел, как так получилось. Это я заметил, когда сидел обожжённый в железной клетке с обмороженной ногой. Ладно, нужно что-то делать. Приоткрыл дверь, предварительно срубив датошную лиану. Выглянул, никого, тишина. Выбрался и медленно двинулся вперёд. Если повезёт, что-то в арсенале должно остаться. Всё-таки в броне, хоть она и прошивается кислотными пушками, немного безопаснее, да и спокойнее. Да, самообман. Миновал один коридор, второй, лестницу вниз. Снова коридор налево, ещё раз налево. Лишь в конце коридора я заметил, что там бродит одинокий охранник. Он находился ко мне спиной, поэтому не заметил приближения опасности. Когда же я был уже на расстоянии 10 м, он резко обернулся, но вскинуть оружие не успел. Первый фиолетовый изгусток угодил ему прямо в шею. Второй в тараканию морду, прикрытую лёгким забралом шлема. Секунда и тело рухнуло на пол. Фиолетовая жижа легко проедала плоть пришельцев, почти так же, как и нашу броню. Поистине убойная смесь. Интересно, она органического или неорганического происхождения? У охранника ничего интересного не оказалось: такой же оружие, как и у предыдущего, да какая-то сумка, выполненная из чешуйчатого материала. Внутри две зелёные фляги. Понятно, индивидуальный рацион. Только вот вопрос, а зачем фляги обычным солдатам? Псионикам понятно, чтобы восстановить энергию, а остальным просто как высококалорийная пища? Да, вот уж не знаю. Тракан Хренов пробурчал я с некоторым презрением осматривая пришельца. От него шёл странный резкий запах, впрочем, остальные воняли точно так же. Даже сам Уайкин, но не так сильно. Осмотр не дал результатов. Хотя я надеялся найти при нём какой-нибудь ключ или карту, медленно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, я двинулся дальше. Охрана всё-таки здесь была, пусть и малочисленная. От чего-то складывалось ощущение, что у Оайкина явная нехватка солдат, но не просто же так до меня никому нет дела. Снова лестница, переход. Ага, вот оно. Перед нами красовалась табличка с обозначением того, что я у ворот того самого арсенала. Оказалось не заперто. Войдя внутрь, я быстро растерял уверенность. Отсюда выгребли всё, что было можно. По крайней мере, главный коридор был пуст. Все стены обвиты лианами, но что странно, складывалось впечатление, будто помещения, которые я уже обошёл, ни под что не используются. Везде эти лианы, но не более. Это у них случайно не растительность нет? Остался только различный бытовой и технический мусор от которого мне не было никакой пользы. Имелись ещё вторичные помещения, которые я тоже не поленился осмотреть. Обошёл одно помещение, только пустые и разломанные ящики и пластиковые контейнеры. В другом та же картина. Да, вашу мать, бабуины дикие, пробурчал я, понимая, что зря только потратил время на этот путь. Нужно было валить наверх, а не лезть в этот долбаный арсенал. Но каково же было моё удивление, когда в самом последнем помещении над которым ещё читалось наименование, оказалось что-то вроде хранилища, из которого вынесли не всё. Точнее наоборот, свалили много чего другого, чего явно не должно тут быть. По крайней мере, это выглядело именно так. Внутри было много хлама технического назначения, детали, инструменты, оружия не было, но упаковки из-под батарей и патронов имелись. А в одном углу я обнаружил то, что вызвало у меня широкую улыбку. Да что там улыбку? Я скалился, как голодная гиена, которой попалась палка свежей вкусной ветчины. Охренеть, это же костюм МТ-4, пробормотал я, глядя на находку как на легенду. МТ-4 это специальный бронекостюм, но не боевой, а сугубо медицинского назначения. Сокращённо читалось как костюм медицинский транспортировочный модель 4. Он предназначался для того, чтобы эвакуировать тяжелораненых с поля боя. Но как вынести из-под плотного огня раненого десантника, а ну сейчас прилетит ещё что похуже. Вот для этого и придумали этот костюм. Операторы-медики вызывали эти костюмы к себе, ориентируя их на маячки. Раненого быстро помещали внутрь, а простая программа тут же начинала необходимые процедуры. Одновременно ограниченный в своих функциях iSkin, управляя конечностями, выводил скаф в подальше от боевых действий. Как правило, все МТ-4 двигались именно к точке эвакуации. В Федерации было принято, что если видишь на поле боя шагающий МТ-шник, даже если он принадлежит противнику, не стреляй. Гуманно, да. Впрочем, такая система просуществовала недолго. Сами бронескафы оказались слишком дорогими в обслуживании и в ремонте, а жизнь рядового десантника постепенно обесценивалась. В итоге в Тангейзерском конфликте дошло до того, Что спасение погибающих стало делом рук самих погибающих. Конечно, в каждой роте были медики, но могли они немногое. И именно тогда и ввели уникальную систему медпаков. В общем, эта устаревшая система эвакуации тяжелораненного с поля боя с использованием МТ-4 себя не оправдала и просуществовала всего-то 2-3 года. Их быстро списали с вооружения, и дальнейшая судьба этой программы была мне неизвестна. Обнаружить один из таких костюмов здесь оказалось чуть ли не чудом. Интересно, как он здесь оказался. Сгребли как обычный мусор, похоже, на правду, учитывая, что хлам вокруг был самый разнообразный. Внешне этот скаф очень походил на скаута, но имел характерную бело-красную расцветку. Оружия не имел, зато внутри имелось всё, чтобы пострадавший дотянул до места оказания хирургической помощи. Самым Т4 был старым и потрёпанным, но вполне работоспособным. Если удастся влезть в него, то система жизнеобеспечения сможет меня немного подлатать, стимулировать организм. Конечно, ничего феноменального ждать не стоит. Костюм не на то рассчитан, но всё же освободил его из кучи мусора. Правда, от усилия корка, покрывающая рану на руке, треснула сразу в нескольких местах, кое-где началось лёгкое кровотечение. И да, это было очень болезненно коя как разблокировал, проверил внутреннее состояние, ресурс составлял всего 27%. Да, не густо, проворчал я, срывая с себя обноски от комбинезона. Основное различие между боевым и медицинским скаффом состояло в том, что оператор внутри последнего должен быть голым, в основном потому, что лишняя одежда мешает оказанию медпомощи и нарушает стерильность. Вообще вся медпомощь МТ-4 состояла в том, что внутри организма через специальные иглы вводились лошадиные дозы стимуляторов, обезболивающих, противошоковых, регенеративных веществ. Вот и всё. Человек, не чувствуя боли при поддержке искина, шёл к месту оказания первой помощи. Зачастую не доходил до такого места и умирал. Обычно это списывали на внутренние сбои, вроде неправильно рассчитанной дозы нужных препаратов облачился, активировал примитивную систему. Почти сразу выяснилось, что сильно повреждён правый тазобедренный сервопривод. Отсутствует малая спинная бронепластина, через раз функционирует правая бронеперчатка и глючит сканер. Зато хорошо работала система очистки воздуха. Правда, на хрена она мне? Слава бабуинам, хоть что-то работает, пробормотал я, разбираясь с запуском медицинской помощи. Ранее я с МТ-4 дел не имел. В тому времени, когда мне повезло стать специалистом в своей области, эти небоевые единицы уже благополучно списали. Ходить было можно, но бегать категорически не рекомендовалось. Сервопривод мог заклинить в самый неподходящий момент. Никакого навигационного оборудования здесь не было. Максимум, что мог из Кин, это отвезти броню в точку эвакуации, если она предварительно была настроена. В моем случае все было печально. Наконец, спустя несколько минут я разобрался, провёл анализ, выбрал нужную функцию. Почти сразу почувствовал, как в шею воткнулись сразу три иглы. Одна ввела внутрь обезболивающее, другая противостолбнячное средство, третья стимулятор. Сразу стало немного лучше. С удивлением отметил, что регенеративное средство почему-то введено не было, а ведь оно-то было мне нужно больше всего. Ладно, хрен с ним. Браню я нашёл, пусть и не такую, как её хотел. И то, можно сказать, сильно повезло. Теперь бы и мидпак найти, обновить нанитов, а там уже подключу все способности и золотаю себя сам. Издавая механическое жужжание, я покинул арсенал, вернулся обратно к тому месту, где меня поколечила лиана. Всё вокруг было залито почерневшей кровью, зрелище жутковатое. Не стал задерживаться, выбрался на лестницу и двинулся наверх. Вдруг почти нос к носу столкнулся с охранником. Он, убрав оружие за спину, торопливо спускался вниз по лестнице. И так получилось, что буквально налетел на меня. Пришлось принимать бой. От неожиданности он не смог оказать должного сопротивления. Два выстрела из кислотного пистолета угомонили его. Правда, и мне досталось. Брызги фиолетовой кислоты попали и на мое бронестекло, сильно его попортив. Видимость стала куда хуже. Пришлось поднимать забрало. Вот бабуин дикий, а? Возмутился я, протирая стекло. Откуда ты взялся? Труп не ответил, да и не мог. Продолжив путь, уже через несколько минут я оказался на открытой площадке, и, честно говоря, я охренел. Здесь почти не было ни техники инопланетян, ни самих пришельцев. А ворота портала горели ярко-зелёным огнём, то и дело мерцая. Что-то с ним было не так, на лицо какой-то активный процесс. Страшная мысль промелькнула в голове. Да твою же мать. Неужели пока я валялся, началось вторжение на землю? И что, вот этот транспортный узел? Барнс повернул кэнни голову, подцокал языком. Ну-ну. И вправду почти не похоже. Вернее, совсем не похоже, ошамлённо пробормотала Эн. В целом, дочь Доггера и сержант без проблем добрались до намеченной точки. Бродить по скалам удовольствие ещё то, но вскоре они остались позади. Начались холмы долины. Однако, оказавшись в прямой видимости объекта, обозначенного Анной, неожиданно выяснилось, что то, что было перед ними, совсем не похоже на транспортный узел. Вместо этого здесь, между холмов, притаилось большое одноэтажное здание, похожее на ангар. По периметру оно было обнесено высокой стальной оградой. По углам стояли охранно-сторожевые модули Грив. Техника тоже имелась, но её было мало. Впрочем, двухместный джип там имелся, а им как раз и нужно было что-то небольшое и шустрое. Турели видишь? Они активны, что-то охраняют. И вообще охрана очень серьёзная. Правда, Барнс на максимум активировал зум. Всё автономное. Людей нет, доминаторов тоже не видно. Но этого здесь быть не должно. Значит, мы наткнулись на ещё один секрет Калипса. Так, на стене здания символ Федерации. Значит, это дело рук колонистов. Но я не понимаю для чего. И ещё больше не понимаю, что может быть внутри. Здесь аж восемь турелей. Да даже одна такая может лёгкую колонну раздолбать. Всё-таки двадцатый калибр. И что? Ну, точно такие же мы видели у газодобывающей станции вместе с высадки. А позже выяснилось, что там завод по производству новейшего оружия. Анна хлопнула себя по лбу. Барнс, ты гений. Думаю, это тоже один из таких объектов. Ну и что предлагаешь? Лесть на пролом? Зачем? удивилась девушка, раскладывая свою винтовку. Просто выведем из строя все охранные модули, затем проникнем внутрь, заберём тот джип. Правда, я бы ещё внутрь заглянула, там может быть что-то полезное. Мне нравится твоё решение, А попадёшь, центр управления таких турелей очень маленький, и, кстати, прикрыт бронепластиной. Да знаю я, сейчас посмотрим. Первый выстрел ушёл в молоко. Вторым Анна поразила первого гриффа. Не прошло и 20 минут, как снайперша отработала все восемь целей. Бронебойная пуля 12-го калибра творила чудеса. Ну всё, можно идти. Нет, пока нельзя, нахмурился Барнс, тщательно осматривая подходы к объекту. Здесь лазерная МЗП. Это ещё что такое? Малозаметное препятствие. Огромная трёхуровневая лазерная сеть. Она растянута вокруг всей территории. Если попадёшь в такую, уже не выберешься. Ну и что делать? Барнс, ты спец в этом. Анна даже начала немного злиться. Есть идея. Идея сержанта заключалась в том, чтобы устроить небольшой обвал. С этой стороны к объекту подходила небольшая скала. Барнс рассчитывал устроить какой-нибудь взрывчик, чтобы скала рухнула прямо на сеть, пока нем можно добраться до ограды и спокойно перемахнуть через неё. В общем-то, правильно использовав сразу 3 ST гранаты, удалось эту самую скалу обрушить. Сеть среагировала сразу, вспыхнула по всему периметру. Её лазерные контуры прожигали лёгкую броню, незащёщённую плоть. Но тяжёлым камнем ничего сделать не могли. Добро пожаловать, Мэм. Барнс оставил девушке право первой перелезть на ту сторону. Активировав плазменный клинок, Эн легко проделала в ограде нужных размеров дыру, затем протиснулась в неё сама. Сержант присоединился к ней чуть позже. Ну что, посмотрим, что внутри. Думаю, да. Честно говоря, я считала, что знаю про все военные объекты на поверхности Калипса. Оказывается, не про все. Задумчиво произнесла Н. Сломав дверь, они вошли внутрь. Всё помещение было заставлено пустыми автоклавами, целыми стеллажами пластиковых труб, какими-то насосами. Было множество каких-то деталей неизвестного предназначения. Между ящиков обнаружилось мёртвое тело, человек в инженерном комбинезоне с простреленной головой. Сам пистолет валялся рядом. Не нужно быть гением, чтобы понять: инженер окончил жизненный путь самоубийством. И наверняка на то были причины. А ещё в самом центре размещалась огромная разгрузочная платформа. Когда они поднялись на неё, Анна спросила: "Погоди-ка, это что, лифт?" "Похоже на то", Барнs вертел головой по сторонам. "Странно, эти пустые автоклавы. Панель управления лифтом активна", заметила девушка. "Едем?" "Ну давай", щёлкнула. Вся платформа вздрогнула, начала медленно опускаться вниз. Почти сразу их обоих окутал полумрак. Внизу никакого освещения почему-то не было. Что за ерунда, пробормотала девушка, тревожно оглядываясь по сторонам. Даже ума не приложу, что там может быть. Лифт спускался долго, минут 7 или 8. Когда же наконец платформа достигла конечной точки, вспыхнул яркий белый свет. Они оказались в конце лифтовой шахты, по которой платформа двигалась ни вниз, ни вверх, а по диагонали. Прямо перед ними была огромная стальная дверь с надписью: "Инкубатор номер 6. Собственность SWS". Инкубатор Барнс кое-как посмотрел на девушку: "Это ещё что за херня? Понятия не имею. Дверь на замке. Есть панель ввода, но она заблокирована. Полагаю, должен быть какой-то код открытия. Я не знаю. Тот труп наверху знает", почти сразу догадался Барнс. Пришлось ещё раз подняться наверх, обыскать труп. Обнаружилась пластиковая магнитная карта первого уровня доступа. Отлично, то, что нужно. Блин, Барнс, я даже не знаю, на что мы наткнёмся внизу. Всё это слишком уж хорошо защищено, зачем-то спрятано в холмах. Ещё и инкубатор этот переименован в транспортный узел. Интересно, для чего всё это? Скоро узнаем. Карта вошла в гнездо как летая, пискнула. Массивная дверь вздрогнула, начала подниматься вверх. Одновременно на той стороне вспыхнули яркие лампы. Это была большая, специально оборудованная пещера для, а когда они вошли внутрь, то оба просто потеряли дар речи. В шесть рядов справа и слева стояли автоклавы, заполненные голубоватой жидкостью, а внутри находились бледные человеческие тела. Правда, их вид был странным. Бледные, худощавые. Барнс прошептала Анна. Шлем уже давно был снят. И сейчас глаза девушки с ужасом смотрели на то, что было внутри пещеры. Что? Я поняла. Это инкубатор для выращивания синтетиков. Кого? Синтетиков? Девушка запнулась. Вот чёрт. Получается, Джефферсон и мой отец собирались вооружить их и использовать как главную ударную силу для атаки на федерацию.